Глава 15. Рано утром личные служанки оповестили претенденток, что Жамар просит всех собраться в королевском бальном зале для шестого и последнего испытания. Соня сегодня вполне быстро справилась со своими обязанностями, и уже через полчаса я, Илия и Ирма были готовы. совершенно не волновалась зная что все что я увижу иллюзия созданная моим мужем специально для невест не знаю насколько страшно и противно будет, но я всячески постаралась поддержать илью думаю гарри переживает на этом испытании именно за нее зная о ее кротком нраве и мягкости но влюбленная женщина готова на многое ради мужчины возможно именно глубокое чувство поможет принцессе справиться с заданием доброе утро леди «Прошу вас встать в большой круг!» Жамар тут же очертил границы этого самого круга. «Не совсем понимаю, зачем для испытания столько места? Мы же не скачки устраиваем!» Прошептала Ирма мне на ухо. Я лишь пожала плечами в ответ. «Леди, испытание заключается в следующем. Перед вами появится задание. Не у каждой по очереди, а перед всеми сразу». Чтобы пройти испытание, нужно спасти его величество. В прямом смысле слова. Та леди, что сумеет вызволить короля из беды, и станет победительницей отбора и будущей королевой. Девушки переглядывались между собой, а я гадала, что же такого приготовил нам всем мой муж. И кажется, все просто, но внутреннее чутье мне подсказывает, что с задачей справятся далеко не все. В зале появился Ремар, встав от нас на приличном расстоянии возле стены. Я лишь мельком уловила его взгляд, а дальше глаза герцога стали чернее ночи. Тело главного инквизитора заволокло густым облаком тьмы, медленно поднимающимся по его телу вверх, окутывая его и скрывая от наших глаз. Облако разрасталось, становясь все больше и чернее, медленно отделяясь от Ремара. Тьма ползла по полу густыми клубами, перекатываясь, завиваясь и закручиваясь в витиеватые узоры, заполняя собой зал. Ошарашенные девушки замерли на месте, в ужасе дожидаясь, когда тьма доберется до них. Но бежать нельзя. Это тоже часть испытания, которое еще даже не началось». Черный туман заполнил весь зал, и, кажется, нет больше ему местов и пространства, но нет, тьма ползет по стенам вверх, все дальше, занимая всё большую территорию для себя, перебросившись на потолок комнаты и словно в кокон, закрывая нас от всего мира. Границы тьмы сходятся за нами, не оставляя и маленькой точки света. Стоим в кромешной темноте, в которой не видно никого и ничего, не зная, куда идти и что делать дальше». Чувствую, как Илья с сжимает мою ладонь до боли, до хруста костей. Ей страшно. Очень. Но эта тема Ремара. Я ее не боюсь». Черная дымка медленно рассеивается, и в самой середине зала появляется очертание чего-то значительного, светлого и блестящего, какой-то очень большой предмет. Сначала появляются ровные острые грани, яркими резкими полосками рассекая темноту, а затем светло голубые прозрачные широкие пластины, соединяясь между собой, заполняющие пустотой дымкой огромный стеклянный куб, закрывающий все свободное пространство перед нами. В самом центре Куба, на небольшом овальном постаменте, к стальному высокому шесту толстыми цепями привязан король. Массивные цепи оплетают его с ног до головы, словно змеи, не позволяя даже двинуться или пошевелить конечностями, и соединяются тяжелым золотым замком на груди его величества. Но важнее не это. Ужас вызывает то, что находится в кубе вокруг короля. Пространство просто кишит змеями всевозможной раскраски, пауками, летучими мышами, червями и еще огромным количеством самых разнообразных противных, склизких тварей. Лишь один вид всего этого добра уже вызывает приступ тошноты. А если подумать о том, что какая-то из них ползет по тебе или касается, то можно умереть от страха. Сейчас просто поражаюсь фантазией Ремара, который не просто все это придумал, но еще и воплотил в жизнь своей темной магией. Нужно потом уточнить у мужа, где он видел всех этих тварей, что находятся в стеклянном кубе. «Леди», — раздается голос Жамара откуда-то извне, — «король в ловушке, пойман, обездвижен, и только вы можете его спасти». Ваша задача зайти в куб, набравшись смелости, столкнуться со всей живностью, что находится там, найти голубую змею, на хвост которой прикреплен ключ, добыть ключ и открыть замок, скрепляющий цепи на груди нашего короля. Леди, которая освободит короля и станет королевой Антарея. Ничего себе, испытание! Наблюдаю за всеми девушками и понимаю, что леди даже не могут сдержать своего отвращения, просто смотря на всю мерзость в кубе, не говоря уже о том, чтобы войти внутрь, но в голове проскакивают слова римара: это все иллюзия. все, что там находится не настоящее, вымышленное и возможно вообще не существует в нашем мире. Все семь претенденток замерли, раздумывая что делать дальше. «Если леди не желают спасать короля и отказываются от испытания, достаточно сделать шаг назад и покинуть тьму». «Я не желаю проходить испытания!» – раздается голос Гонриеты на Марии, и девушка тут же делает шаг назад, не раздумывая. Следом за ней практически сразу нас покидает Марта Жартан, молча, не произнося ни слова и никак не комментируя отказ. Нас остается пятеро. Или по-прежнему силой сжимают мою руку, но уходить не спешит. Я знаю, что откажусь, но стою лишь из любопытства. Кто же останется? И все-таки попробует войти в пространство, кишащее мерзкими тварями. Почему я, принцесса, должна проходить такие испытания? А вот и истерика Цилии пожаловала. «Я не должна трогать эту гадость. Всю черную работу должны выполнять слуги, а не леди. Мы слишком красивые, слишком нежные и чистые. Несправедливо и нечестно так поступать с нами. Я не буду этого делать. Но пожалуюсь отцу, и все вы ответите за издевательство над нами». Выговорившись в пустоту, покидает испытание. Я рада ее отсутствию, и так обстановка напряжена до предела, а Цилия своими визгами не дает сосредоточиться. Ловлю взгляд Лилии Авле, направленный прямо на меня, смотрит с ненавистью и презрением, готовая испепелить меня. Ясно понимаю, она подсыпала мне яд Лотце, но пока не ясно, по какой причине. До королевского отбора я ее даже не знала. Несколько минут раздумий, и Лилия тоже делает шаг назад». Остаемся втроём, но я не в счет. жду пока определится Ирма и Илия. Если кто-то из них станет королевой, я буду искренне рада. Смотрю на Ирму и понимаю, она уйдет, не станет проходить испытания. И правда, баронесса делает шаг назад, молча, со спокойным выражением лица. Поворачиваюсь к Киэле и встречаюсь с зелеными испуганными глазами. Ей страшно и противно, но она изо всех сил старается перебороть себя, решится пройти испытание, потому что для принцессы на кону стоит не просто корона. Гарри, которым она испытывает искренние, настоящие чувства. или мягкая и хрупкая, но если она найдет в себе силы выстоять, решится войти к королю, возможно, получит шанс стать по-настоящему счастливой. Освобождаю ее руку, улыбаюсь ей, поддерживая, показывая, что я с ней мысленно и морально, наклоняюсь к ней близко-близко и шепчу «Это все иллюзия». Тут же делаю шаг назад, оставляя принцессу одну, наедине со своими сомнениями и страхами. Я не могу ей помочь, но могу закончить испытание за нее. Она должна все сделать сама. Лишь тогда победа будет честной и безоговорочной». Яркий свет бьет по глазам, на секунду ослепляя, но меня за руку берет Ирма, подводя и усаживая на софу. Оглядываюсь и вижу всех леди, кроме Лилии». Римар утром прислал записку, что после испытания он заберет леди Авле в министерство, чтобы выяснить все подробности отравления. Жамара тоже нет, словно испарился вместе с сестрой. Герцог по-прежнему окутан тьмой. «Стоит на том же месте. Испытание продолжается». «Как думаешь, она сможет?» – спрашивает Ирма. «Думаю, да». Мы замираем в ожидании, не зная, чем закончится последнее решающее испытание для Ильи и Короля. Проходит полчаса. Час. теряясь во времени, переживаю лишь за Ремара. Он слишком долго удерживает свою тьму. Но вот тьма медленно рассеивается, сначала опускаясь вниз. а затем возвращаясь к своему хозяину. темная завеса опускается, и посреди зала мы видим освобожденного короля и счастливую, улыбающуюся принцессу Крафта. Она смогла. Прошла испытание. Принцесса Крафта, Илья, прошла последнее испытание и по праву становится победительницей отбора и будущей королевой Антарея. Гарри подносит руку девушки к губам и целует. По глазам видно, он тоже рад. счастлив, что победила именно белокурая фарфоровая куколка. «Она не может быть! Это немыслимо! Я должна быть королевой!» Целия снова кричит и топает ножками. Процедив сквозь зубы что-то еще неразборчивое и невнятное, быстро погибает в зал, а мы взрываемся смехом. Гарри уводит Илью с собой, а мы с Ирмой бредем в коридор невесты, чтобы приготовиться к отъезду из дворца. «Когда ты покинешь дворец?» — спрашиваю у баронессы. «Сегодня, сейчас. Мои вещи собраны. Я не надеялась получить корону, но рада за Илью, честно рада. Она испытывает королю нежные чувства, это видно по взглядам и понятно по словам. Из нее получится хорошая королева. А ты? Сегодня или завтра, пока не решила». Римар сказал, что после испытания мы сразу уедем в наш дом, и я надеюсь, что эту ночь меня уже не будет во дворце. Я хочу остаться с ним наедине, подарить ему нежность, насладиться им сполна, узнать о нем все и рассказать все ему. Теперь у нас будет много времени друг для друга. Мимо нас проносятся двое мужчин, инквизиторы. Что они делают в крыле участниц королевского отбора? «Леди, мы ищем девушку с белой прядью в волосах. Не встречали?» «Нет», — отрицательно тянет Ирма. «Лелю Авле после испытания не видели, как и ее брата Жамара». Мужчины молча кивают, оставляя нас в недоумении. Я понимаю, что приказ поступил либо от короля, либо от герцога, потому что это его подчиненные. Значит, все таки Лилия имеет отношение к отравлениям, если так ловко ускользнула после завершения отбора. Поняла, что испытание ей пройти не под силу, поэтому вместе с братом решила исчезнуть. Ее ищут инквизиторы? Почему? Ирма задает вопрос, на который я пока не могу ответить. Не имею права. «Не знаю, но скоро все станет известно». Мы с Ирмой расходимся, она вот-вот покинет дворец, а я проведу время в ожидании мужа. Открываю дверь в покое, проходя в комнату, и тут же получаю сильный толчок в спину, который сбивает меня с ног и дезориентирует. Платье со множеством нижних юбок позволяет встать не сразу, и, обернувшись, я вижу перед собой Лилю Авле. Она рассержена. Нет, она в гневе. Лицо раскрасневшееся, тяжело дышит, с трудом сдерживаясь, сжимает и разжимает пальцы. Вокруг лилии поднимается магия, закручивается снежными вихрями, спиралями огибая ее тело и превращаясь в маленькие кусочки льда, острые, словно иголки. Убийственная магия, в прямом смысле этого слова, способна уничтожить человека, светлого мага. «Но я ведьма, и Лилия об этом не знает. С ведьмой просто так не справится, даже такой сильной магией, как у нее. Одной силой воздуха я ее не одолею, но могу призвать обе, соединив их». Дверь в ванную комнату открыта, и даже отсюда я вижу, что ванна наполнена до краев водой, практически выплескивается из нее. Соня предусмотрительно уже все приготовила, за что ей невероятно благодарна. Смотрю в глаза Лилии, не отрываясь, не разрывая зрительный контакт, контролирую снежный вихрь, облаком витающий вокруг девушки. Мысленно призываю в воду, которая тонкой струйкой вытекает из ванны, ползет по полу ко мне незаметно, бесшумно, не привлекая внимания». Я понимаю, что планирует сделать Лилия, закрутить вихрь до предела, превратив его в мощный поток снега и льда, и выпустить в меня, уничтожая своей магией. «Ты забрала у меня любимого, и я на все пошла ради него, все сделала, чтобы помочь занять трон, пожертвовала всем ради одного мужчины, но он выбрал тебя, тебя, не меня!» Ее крик в ледяном потоке раздается страшным гулом. «Как ты выжила после яда? Как? Я не буду с ним, но и тебе он не достанется!» Лили отпускает снежный вихрь, который, извиваясь и закручиваясь, несется в мою сторону, не встречая никакой преграды, но я успеваю среагировать, призвав водный поток встать стеной, отделив меня от холодной и злой магии рассерженной девушки. Толкаю поток в лилию, и он обрушивается на нее, смешиваясь с ее магией и тут же превращаясь в лед. Вода тут же замерзает, и девушка оказывается в ледяном плену своей же силы, словно в прозрачном снежном коконе. Столкнувшись с холодом, вода просто замерзла. Перевожу дыхание, только сейчас понимаю, что произошло бы, если лед достиг меня. Совершенно не понимаю, о ком она говорила и какого мужчину имела в виду. Римар? Он не желает стать королем. Тогда кто? Барон. «Однозначно, барон!» Но пока непонятно, какие отношения связывают Камарта и Лилию Авле. Отворяется дверь, и в покой входят инквизиторы, те самые, что полчаса назад встретились нам в коридоре. Молча переводят взгляд с меня на ледяную статую посреди комнаты и обратно. «Леди, с вами все в порядке? Вы не пострадали?» Заботливо интересуются мужчины. «Да». «Это таково, вы искали, Лилия Авле. Можете забрать ее в министерство. Только придется подождать, пока она оттает». «Заберем. Главный инквизитор просил вам передать. Вас ждут на Королевском Совете. Прямо сейчас». «Королевский Совет? Там, где заседает король и представители высших родов? Там, где решаются самые важные вопросы королевства? Вот только зачем там я?»